Энтони Хопкинс Знаменитый актер Филипп Энтони Хопкинс появился на свет в городе Мергем, Уэльс, Великобритания, в семье хлебопекаря 31 декабря 1937 года. С самого детства Энтони чувствовал скуку и считал себя не таким, как остальные. Он не желал дружить с детьми своего возраста, а в школе учителя называли его антисоциальным типом. С горем пополам, закончив школу, Энтони уехал из ненавистного городка в Коубридж, где был актером театра и получил стипендию, позволившую обучаться театрально-музыкальному колледже Кардифа. Проучившись два года, Хопкинс был призван для службы в армию, а еще через пару лет ему посчастливилось стать дублером самого великого Лоуренса Оливье в театральной постановке «Танец смерти». Пристрастившись к богемной жизни, Энтони не заметил, как приобрел пагубную привычку пить. Американской аудитории имя Энтони Хопкинса Стало известна в 1973 году после мини-сериала кьюби 7 Но, конечно, наибольшую популярность ему принесла эпохальная роль Ганнибала Лектера в знаменитом фильме «Молчание ягнят». Удачными работами считаются роли актера в таких кинолентах, как «Дракула» Брэма Стокера, «Легенда осени», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и другие. Хопкинс был женат три раза. От первого брака у актера родилась дочь Эбигейл. С 2003 года женат на стеле «Араяви».